Увидел лежащего под елью Марку, прочитал его завещание, положил старец Марку-Кролевича на свою лошадь, отвез к морскому причалу, на галере перевез через море, доставил на Святую Гору и похоронил в храме Велиндарь. имеет в виду сербский Хиландарский монастырь на фоне Распорядился в осоду катами Марка по его завещанию. Один поезд взял себе, другой отдал божьим храмам, третий — нищим и слепцам. Странствуют нищие слепцы по свету, поют песни о славном Марку, не забывают о нем люди. Гибель воеводы приезды Прискакал в город Сталач, крепость на реке Морали, гонец от султана Мехмеда, Привез сталачскому воеводе к храброму приезде письмо от своего господина. Пишет султан воеводе, — О, сталачский воевода! Пришли мне три сокровища бесценных. Первое — твою острую саблю, что сечет железо и камень. Второе — твоего коня-сокола, что единым махом перескакивает через две стены. А третье — твою верную Любу, прекрасную жену, твою елицу пишет воевода в ответ султану. — О, государь, турецкий султан, чудо-саблю я для себя ковал, коня сокола для себя растил, любое лицо за себя замуж брал. Ничего из моих сокровищ я тебе не дам. Собрал султан три тысячи иенычар, пошел на город Сталач на храброго столачского воеводу. Три года стояли турки под Сталачом, а взять не могли. Раз вышла жена приезда, прекрасная Елица, погулять на городскую стену, посмотрела из бойницы на реку Мораву, видит замутилась светлая Морава. В тревоге поспешила Елица к мужу и сказала, «Ой, свет, государь мой, приезда! Не иначе роют турки подкоп под, под Моравую!» Отвечает жене приезда, «Что за вздор, говоришь что моя Люба? Как можно вырыть подкоп под, под Моравую?» На другой день было воскресенье. Отстоял приезда за утренню вместе с своими воинами. Потом сказал, — Воины мои, крылья орлины откроем ворота, нападем на врагов, а там, что Бог даст, пусть нас шестьдесят человек, а их три тысячи, а вот с изменит нам юнатское счастье. Послал приезда жену в погреба, принести воинам вина и раки, Взяла яйца два сосуда, спустилась в глубокий погреб. Смотрит там янычар без числа. Черпают они вино турецкими туфлями, пьют запомин души сталачского воеводы. Уронила яйца сосуды наземь, побежала к мужу. О, свет государь приезда, горько твое вино! В погребах твоих янычары пьют запомин твоей души, хоронят тебя заживо. Вскочил приезда, будто лютый волк. До ночи бился он с турками. Полегли его воины. Все до единого, а турок осталось пятьсот человек. Взмахнул тогда приезда острую саблею, отрубил голову своему коню-соколу. «Верный мой конь, добрый мой друг, султану на тебе не езживать!» Потом сломал чудо саблю. «Сабля моя правая рука, султану тебя не нашивать!» Взял приезда за руку жену, — Люба моя Елица, что ты хочешь, со мною смерть принять или с султаном Мехмедом жить? — отвечает ему Елица. — Во свет государь приезда! Лучше с тобой умереть, чем с турком позор принять. Светлая мурава нас вспарила, она же нас и похоронит. Поднялись приезда Елица на городскую стену и бросились с нее в мураву. Взял султан Мехмед, город Сталач, да не получил сокровищ Сталачского воеводы. Привел он войско в 3000 а назад увел 500 человек. Омер и Мерима. Сербская баллада. Расцвели рядом гиацинт и гвоздика, полюбили друг друга Омер и Мерима. Прознала про их любовь мать Омера, злая и жадная старуха, сказала старуха сыну, — Омер, сын мой неразумный, зачем любить тебе Мериму? Я сыскала тебе невесту получше, красавицу Фатиму. богатые преданная у Фатимы, будешь ты с ней богат и счастлив.